«Интересно», – размышляла Саша, – «с какой радостью он вдруг так за меня боится? Реакция на вчерашнее? Внезапный приступ гиперответственности после втыка от наставника? Или неосознанная параллель между мной и той другой девочкой, которая погибла? Нет, последнее – это, пожалуй, желаемое за действительное. Больно уж кривая параллель получается». «Саша», – сказал вдруг Мафи, – «ты когда-нибудь красила волосы?» А что тебе говорит по этому поводу здравый смысл? Не удержалась от ехидства горчёная девочка. Можно подумать, ей нравится походить на японскую школьницу из древних двухмерных мультфильмов. Можно подумать, она не предаётся неизбежной зависти, глядя на Ваську на модную причёску и не хочет себе такую же. Но разве не понятно, что в таком случае она будет выглядеть как недалёкая саплячка в маминых покрышках. Извини, но я не знаю, как у вас там принято. Вот твой папа, например, говорил Диего Что подростком красил. «Ой, ну прикинь, сколько лет прошло с тех пор. Сто раз мода поменялась. Да и не в том дело. Я ведь даже подростком не выгляжу. А крашеный ребенок смотрится глупо». «Да, действительно, я как-то не подумал. Мафей уже почти обозвал себя мысленно-недоумком, как вдруг его осенило. А кстати, как выглядит твоя средняя сестра? С чего вдруг такой интерес?» Малышка остро прищурила без того узкие глазки. Пытается вскакать одна особа, которую видел только во сне. "Что так хороша?" это прозвучало откровенно насмешливо, но Саша никогда не могла сдержаться, услышав глупости. Или это рыкавое мистическое притяжение? Её грация и опасность, сукаризно отозвался эльф, и она тут же устыдилась. "А хороша ли, не знаю, не рассмотрел только причёску и глаза сиреневые какие-то, нечеловеческие. Сиреневых глаз не бывает", наставительно заметила девочка. "Это линзы". Но ну, для красоты как бы, хотя с эстетической точки зрения очень и очень сомнительно. Кстати, у нас в семье их никто не носит, только дядя Рэс, но он по делу, чтобы не так бросалось в глаза, что он слепой. А Васька уж точно не носит. А как она выглядит, всё же продолжен расспрос Мафии. Мало ли, что не носит, а вдруг понадобится сменить внешность или ещё чего. Надо выяснить точно. На все свои 19, пожалуй, плечами Саша. Похож на папу, как и я. Волосы носят скунсом. Это вот здесь приподнято и ровно уложено. Сзади хвостик, а посередине белая полоса прокрашена. Тоже не подходит и возраст, и прическа. Ну что ж, значит я ошибся. А почему ты вообще начал с меня? Потому что больше никого из вашего мира не знаю, а твой папа и Виктор не подходят. Почему ты решил, что надо искать именно в моем мире? Мафей отогнал сразу две навязчивые ассоциации и пояснил. «Потому что у той девушки из сна волосы были покрашены точно, как у твоего папы в лабиринте». «Это рыжим, что ли? Как на его старых снимках?» «Да нет, что-то с твоим сном не то. Какая ж нормальная девушка выкрасится по моде 30-летней давности. Так уже давно никто не ходит, даже фанаты». Мафей даже растерялся. «Не может быть! Это точно не был обычный сон. Ну что я в самом деле не способен отличить простой сон от вещего?» «Ну, если мне попадется такое ископаемое, я тебе обязательно сообщу», – утешила его Саша. «Ничто на свете не абсолютно, и я не могу дать стопроцентную гарантию, что совсем-совсем никто так не красится. Не расстраивайся заранее. А что там ей грозит, можешь сказать точнее?» «Не могу», – помотала головой принц. «Нельзя рассказывать, это влияет на цепь событий и может все нарушить, обычно в худшую сторону. Просто, если это окажется твоя знакомая», И ты с ней познакомишься, и она соберётся в какое-нибудь веселительное заведение. Попробуй её как-нибудь от этого удержать до моего появления. И мы её спасём, правда? Мафий заметил, как азартно загорелись глазки юной ведьмочки и сделал неприятное открытие. Оказывается, это выглядит совершенно по-детски, а в его исполнении, наверное, ещё и глупо. Неудивительно, что его до сих пор за мальчишку держат. Если он сам постоянно вот так глазки распахивает в младенческом восторге. По крайней мере, постараемся. А почему ты вдруг так заинтересовалась? А вдруг это и есть то самое. Намёк прозвучал весьма уклончиво и осторожно, но Мафей понял и не стал ничего говорить, чтобы не разбивать надежду, хотя ему самому она виделась напрасной. Опять повисла тягостная пауза. Оба понимали, что прощание неуместно затянулось. Что Саша ждёт дом родителей, а Принс ждёт внизу очень много чего, в том числе дежурство в лазарете, но ни один так и не решался произнести вслух банальное наверное пора. Ты ещё обещал про Бурундуков рассказать, помнишь? Схватилась Саша, радостно цепляясь за предложенную тему, как за повод ещё немного оттянуть неминуемый момент расставания. Ах, да. Там всё просто. Если у родителей разные типы обращения, то дети наследуют какой-то один. Судя по тому, что мы выяснили, у нас в семье идут оборотни стихийные, без привязки к определенному животному. Птица, дикий хищник, собака. Значит, Кондратьев и Бастарду унаследовали наш родовой тип. И вторая ипостась им могла достаться какая угодно, независимо от того, какая у них мама и во что обращается папа. Вот поэтому и брундуки. Ваше высочество. Да, мэтр, по привычке откликнулся Мафей с огорчением понимая, что заветные слова, которых они так избегали, сейчас скажут за них. Просим у них ещё будет достаточно времени на бесконечное прощание. Не отправит же он девочку одну, не будучи уверен, что она прибудет по назначению. Они отправятся вместе, а в квартире Виктора их никто не беспокоит. Только мгновение спустя до него дошло, что отвечая на зов, он имел в виду совсем другого у мэтра. И если бы не безличное обращение: "Вы отправляй домой юную барышню", Я сейчас как раз мы прощались. Пашу вас поторопиться с прощаниями, так как сейчас нам понадобятся все доступные телепортисты. Да, конечно. А что случилось? В порт Воскевеща прибыл эгинский флот, и мистралийский тоже. Часть беженцев нужно перебросить в столицу, часть разместить по стране. Словом, работы предстоит множество. Сею минуту метр. Мафей тропиво спрыгнул с лавки, и спустя несколько секунд Оль и Ведмочка уже стояли в знакомой пустой квартире, ещё хранивший следы недавней уборки. "Ну, вот и всё", грустно произнесла Саша, не поднимая глаз. "Но ты же ещё появишься, правда?" "Да, конечно. Давай я буду приходить сюда по четвергам, как в прошлый раз, в то же время. У нас столько не выясненных вопросов осталось. Я обязательно приду". Они опять умолкли, стоя друг напротив друга и беспомощно опустив руки. "Ну, я пошла". «Ага. Мафей понял, что сейчас она развернется и действительно уйдет, а он так и будет ломать голову, проклинать свою нерешительность, сожалеть о подозрениях и вновь подозревать, обзывая себя трусом и до конца дней гадать, все-таки да или нет. Саша, подожди». «Что?» Она с готовностью вскинула взгляд, словно надеялась, что сейчас вдруг обнаружится что-то важное, что окажется важнее держанной нужды в селяртистах и позволит задержаться ещё на минутку. Ты ведь видела моего наставника метр Вильмира. Да. Ты ощутила, чего он боится? О, очень много чего. Но дядя Макс запретил мне об этом даже думать по страхам конца света, и я поклялась. Мафия горчонно выргулся, пожалел, что не умеет так хитро обходить клятвы, как Кузен Шар. и немедленно вспомнил один из способов, коему сам был свидетелем. «Тогда не говори. Я сам скажу. И если ошибусь, ты скажешь, что я говорю глупости. А если нет, можешь просто промолчать. Это не касается государственных тайн и судеб миров. Это личное, только мое». Саша заинтересованно прищурил один глаз, словно прицелилась. «Ну давай». «Он боится, что я его узнаю. То есть, что узнаю в нем другого человека, которого знал раньше». Нет, а должен бояться? Ну, если бы мои догадки были верны, ты бы досоривал, что он не тот, за кого себя выдаёт, что он не настоящий, шпион или что-то в этом роде. Нет. Просто он временами так напоминает моего пропавшего наставника, другого наставника, что у меня закралось подозрение, будто это один и тот же человек. А в этом есть что-то действительно страшное для него? Вряд ли. О проклятии ты имеешь в виду? Именно. Твоя проверка ничего не доказывает. Он может не хотеть быть узнанным, может стыдиться своего обмана, но не обязательно должен бояться. Но что страшного случится, если ты прав и ты его разоблачишь? Ты его никогда, никогда не простишь? Что ты? Прощу, конечно. И даже не обижусь, если у него есть действительно серьёзные причины скрываться даже от меня. Вот-вот. Ему будет перед тобой неловко, стыдно, но ничего страшного не случится. А я, к сожалению, чувствую только страх. Хочешь, мы попробуем вместе разобраться? Ты мне расскажешь подробнее и подумаем. Да, конечно, только сейчас мы не успеем, меня ждут. Значит, завтра? Завтра четверг? Да, в то же время.